Часть третья. Неожиданная находка. Власть развращает. Абсолютная власть развращает абсолютно. Я стал единоличным правителем Восточной Флавии не в тот момент, когда покончил с жизнью прошлый правитель-наркоман, а еще недели ранее. На следующий день после свадьбы, когда наведался в торговый район по Ганса, я обнаружил, что торговцев из моей страны держат в плену кланы Яр и Фагот. Они дерзко выкрали их из таверны и взяли в плен по той же причине, что и несколькими днями ранее это сделал сам Ганс Люпин. Им нужна была информация о могущественном пришельце из соседней страны. Несчастного старика, уже трижды пожалевшего, что связался со мной. И его трех сыновей жестоко пытали, избили и бросили в подвал. Но я воздал преступникам за все их деяния многократно. Наспех разобравшись в политической обстановке в стране, я понял, что два сильнейших клана конкурента – будут продолжать строить козни и угрожать клану Люпин бесконечно. Втайне они уже состряпали заговор и сейчас копили силы, перекупая боевых мастеров у кланов поменьше или организовывали тайные союзы, чтобы в нужный момент объединить силы для нападения и захвата власти во дворце. Их намерения мне стали ясны еще на свадьбе. Главы кланов испугались, что я убью их прямо там и сбежали, но лишь для того, чтобы из страха, как это сделал и Ганс Люпин, из-под напасть на меня в самый удачный для этого момент. Я решил не ждать удара в спину и сам пришел к ним. А то, что гражданы Южной Флавии незаконно похитили, удерживают в плену и жестоко пытают, стало для меня законным поводом применить силу. Вот такая арифметика у набирающей силу тотальной тирании. Моей тирании. Власть развращает. Не давая противнику сбежать, я перебил сначала 10, а затем еще 12 человек. А это, по сути... Вся личная охрана, а заодно и личная армия обоих сильнейших кланов в полном составе. И небольшая группа мастеров, кого они успели переманить на свою сторону из союзных семей. Нет, я не убивал беззащитных людей направо и налево, а боевым мастерам давал выбор. Будешь служить клану Яр-Ильфагот? Да, смерть. Нет, готов их предать и преклонить колени? Свободен. Половина преклонила колени, вторая половина выбрала смерть. Я уважал их выбор. Презрения не было. Могучие войны вполне достойны люди со своими ценностями. И даже их служение конкурентам не преступление. Но в данном месте и времени они выбрали не ту сторону. Их господа совершили преступление, преследуя свои злонамеренные цели. А теперь в Восточной Флавии существовал один закон. Это я. Нет, не Ганс Люпин или его стража. Я. Принц-защитник страны. Представляю ее щит и меч. Вот и выходило «или я, или они». Потом настало время расплатиться по счетам тем, кто приказал пленить и лично пытал моих соотечественников. Здесь заморались оба главы клана и все, кто принимает в нем решения. Главы, старейшины, наследники. Убил почти всех, кто находился в момент моего появления в усадьбе. Не тронул лишь прикрывающих собой детей рыдающих женщин. Подростков до шестнадцати, которые были заложниками старших и ничего в клане не решали. Пока они не подрастут, не окрепнут, не смогут угрожать Наваре и нашему наследнику на троне, пройдет время, а это не один год. Да, это была жестокая бескомпромиссная борьба за власть. Тем не менее, гарантирующие годы будущего спокойствия и процветания клана Кансай и всей Восточной Флавии без междоусобиц. Оставлять клубок ядовитых змей у себя под одеялом не стал бы ни один разумный человек. Но способы нейтрализации сильных противников могли быть совершенно разными. Самый простой и жуткий — просто убить всех, вырезать их под корень. И так как у меня не было ничего, кроме избыточной силы, я выбрал именно его. Разумеется, в своем, более щадящем варианте. Я не мог убивать тех, кто совершенно ни в чем не виноват. Есть такая слабость. Своей грубой атакой я загнал сообщников-заговорщиков еще глубже в подполье, но не истребил целиком. Наверняка более хитроумный человек действовал бы по-другому. Строить хитрые схемы — развешивать противовесы, искать союзников и стравливать врагов друг с другом, договариваться, подкупать нужных людей, создавать брачные союзы и хитро лгать, крутить многоуровневую и многомерную дипломатию, тратя на это годы и десятилетия, или проредить два клана, оставив на их месте лишь молодые побеги за 10 минут. Для меня выбор был очевиден. Парой дней позже услышал, что после устроенной мной резни из столицы резко уехало еще несколько крупных кланов опасаясь жестокой расправы. Значит, не только Яр и Фагот точили на Люпинов зуб. Но беглецов ловить и истреблять я, разумеется, не стал. Забежали, вскрыв себя, и ладно. Несколькими днями позже, когда неожиданно быстро стал Фёрстом, издал закон, что представителям этих кланов нельзя появляться в столице под страхом смертной казни, кроме тех, что еще не достигли 16-летнего возраста. Необычный закон, но так я тоже отсекал новые побеги от прогнивших корней. На какое-то время новый закон удержит заговорщиков от попыток строить козни и возвращаться в столицу. А в бегах, прячась за пределами столицы, могут хоть сто лет играть в заговорщиков.